глава 25 данты Данте. ты мать твою ты меня слышишь рычит швед кажется я даже знаю причину твоей отвлеченности отдел все знают хмыкает крош ангел томно протягивает стас и улыбается как придурок пасть завали тут же реагирую я стас поднимает руки в жесте поражения но все равно ржет Нашего Данте поразила любовная лихорадка. По-доброму улыбается Гена. «Кстати, на свадьбу пригласишь?» «Всех, кроме тебя», – киваю на Стаса и отворачиваюсь от него. Тот явно дуется. Я чувствую напряженный, недовольный взгляд спиной, и Стас фыркает. «Сам приду, если не позовешь, и при всех набью тебе морду». Я хмыкаю и заявляю ему через плечо. «Ты после того раза еще зубы не починил. Я на ринге тебя хорошо отделал». Боюсь, после свадьбы вообще всей челюсти лишишься. Парни ржут. Ладно, хватит. Негромко, но требовательно просит швед. Верно, этот разговор несколько затягивается. Если серьезно, то швед выглядит напряженно, как, наверное, и я. Складки у губ, упрямый холодный взгляд. Данте, ты должен вернуться и довести дело до конца. Партия крупная, сроки поджимают. Строгим, почти учительским тоном требует швед. «Если раньше о моей командировке знали только я, Швед и Крош, то теперь знают еще Стас и Гена. Швед узнал, что утечка идет не от них, но крыса все равно пока не найдена. Я откровенно кривлюсь и заявляю, «Нет, отправь Кроша или Стаса с Геной, им все равно нехер делать». «Это тебе, пожалуй, нехер делать, если забыл, что за люди наши клиенты», — рычит Стас. «Пропустим сроки или бабки, и всех нас за яйца подвесят, как нехер делать». Ты со своей девчонкой остатки разума потерял. В один миг вспыхиваю факелом и готов убить Стаса на месте, но швед сталкивается со мной плечом, удерживает и шипит мне в лицо. Угомонись. Живо. Тогда пусть пасть завалит, пока я ему не вышиб мозги. Говорю, яростно раздувая от гнева ноздри. В ответ слышу, как Стас зло смеется и говорит. Уж я надеялся, что твоя девочка смягчит тебя, Данте. Но ты как был психом, так и мы остался. Стас рот закрой». Тихо, но твердо окликает его швед, устало качая головой. «Я возвращаюсь на место, взглядом обещая другу хороший спаринг, после которого он будет долго собирать себя по частям». «Данте, я понимаю, любовь, второе дыхание, новый взгляд на жизнь, мысли о семье, но... Друг мой, ты не имеешь права забывать о других своих обязательствах». Возвращается швед к нашим баранам в смысле к делу. «У него мозгов от любви вообще не стало», комментирует Стас. «Нет, этот парень безнадежен». Теперь вспыхивает швед, ударяет по столу и рявкает. «Твою мать, Стас! Еще одно слово, и я лично оторву тебе голову!» Глядит снова на меня и цедит. «Я смотрю, у вас обоих мозгов ни хрена, зато гонора до хера, хотя давно уже взрослые мужики. Швед, начинаю я, сядь, Данте». Рычит он, сжимает пальцами переносицу. «Ты поедешь и доведешь все до ума. У тебя, кстати, хорошо выходит». Офисная работа полное дерьмо. Чуть ли не сплевываю я. Что поделать, хмыкает швед. Не все тебе кулаками махать. Приходится иногда и штаны протирать. Черт, швед. Я реально сейчас жалею, что работаю с тобой и на тебя. Выдыхаю я и роняю лицо в ладони. Протираю его, словно умываюсь и поднимаю напряженный и недовольный взгляд на своего друга и босса. Но я все сделаю. Швед облегченно вздыхает. «Спасибо, друг, спасибо», — говорит он и хлопает меня по плечу. «За твоей малышкой мы приглядим. Езжай спокойно, Данте, ни о чем не волнуйся». «Не волноваться?» «В задницу его успокаивающие слова. Я злюсь, очень сильно злюсь. Вместо гребанной бумажной работы в захолустье за тысячи километров я бы уже летел к ангелу, обнял бы ее крепко, потому что дико скучаю, забрал бы ее от родителей». Ее матушка быстро поправляется, и я мог бы увести ангела домой, чтобы заняться, наконец, с ней сексом, любить ее, беречь ее, дарить каждый день свою любовь. Моя любимая девочка, мой ангел, она захватила мою душу, мягко, тонко, но крепко. Когда ее нет рядом, меня лихорадит. Я словно одержимый и страдаю вдали от нее. Я в нее до безумия влюблен и не представляю этот мир без моего прекрасного ангела. В общем, вместо того, чтобы быть рядом с ней наконец, устроить ей праздник по окончанию университета, обязательно сделать ей предложение в красивой и романтичной обстановке, сделать ей ребенка, я сижу здесь, как идиот, и должен снова уехать. Должен снова оставить ее одну. Это бесит, реально бесит. Мысль, что она снова будет одна без меня, сводит с ума, стирает в крошку все мое терпение, и я готов рвать и метать от бессильной ярости». Но швед прав. Я не могу просто взять и плюнуть на наше дело, как бы мне этого не хотелось. Дело есть дело, и я должен сделать свою работу. Ангелина. То есть как уехать еще неизвестно насколько? Переспрашиваю я. Денис, ты же только что вернулся. Ангел, я рад, что ты проявляешь эмоции по этому поводу и злишься на мой отъезд. Это значит, я все-таки тебе не безразличен. Немного устало произносит он. Сжимаю телефон крепче. Так и есть. Денис стал важен для меня. Как-то так незаметно, преодолевая мое недоверие, страх, даже гнев, он завоевал меня. Ты сделал все возможное и невозможное, чтобы стать небезразличным. Вздыхаю я. Еще не все, малышка. Слышу его печальную улыбку. Просто жди меня, родная. Недовольно поджимаю губы, мысленно ругаюсь но вслух произношу ровным тоном. «Денис, неужели так будет всегда? Ты постоянно будешь носиться по своим секретным командировкам? Я не смогу тебе звонить, писать, что за жизнь ты мне предлагаешь. Вечное ожидание? Ты, блин, не моряк вообще-то». Слышу ласковый смех, и он говорит, «Ангел, ангел, какая же ты у меня еще маленькая». Я возмущенно набираю в рот воздух, чтобы выпалить пару ласковых фраз, но сдуваюсь, когда слышу его слова. «Это единственный раз, ангел, когда мне нужно так надолго отлучиться, без возможности общаться с тобой. Не представляешь, как мне трудно, но я дал слово, да и дело крайне важное». Он длинно вздыхает. «Прости меня. Когда вернусь, я все исправлю. Обязательно устрою для тебя праздник по поводу выпуска. Будут и ухаживания, родная, как ты того хотела. Просто подожди еще чуть-чуть, хорошо?» Слышу столько боли, надежды в его словах, что не в силах язвить и выдыхаю обреченно. Хорошо. «Спасибо, ангел», – произносит он с явным облегчением. Я прикрываю глаза и не сильно ударяю кулаком в стену, снова крепко сжимаю телефон в руке и спрашиваю. «Денис, ну ты хоть примерно знаешь, когда вернешься?» «Будем надеяться, что к августу все закончу», – ворчит он. «Что?» – выпаливаю я. «Ты серьезно?» Или это шутка? Увы, малышка, никаких шуток. Качаю головой, но потом спохватываюсь. Ведь Денис не видит моей мимики. Немного ворчливо произношу. Тебе нужно менять сферу своей деятельности. Жить честно, Денис. Заняться, например, своим бизнесом. У тебя же доля в ресторане. Вот боулинг купил. И еще у тебя всего полно. Ну, еще не надо бить людей. Ангел, бить людей намного интереснее, чем заниматься всей этой аналитической и предпринимательской фигнёй. Мягко смеется он. Я вздыхаю, наслаждаясь его ласковым смехом, пропуская его голос через себя, запоминая. Снова вздыхаю уже грустно. «Значит, ты не прекратишь? Не оставишь свою криминальную жизнь позади, да?» Спрашиваю грустно. «А я родителям сказала, что ты бизнесмен, что у тебя ресторан, боулинг. Они думают, что ты честный человек». «Я и есть честный человек, ангел», – произносит он твердо и немного резко. «И поверь, моя деятельность не является в прямом смысле слова противозаконной». Я хмыкаю. «А не в прямом?» «Ангел, возьми любого богатого человека, хорошенько покопайся в его жизни и неприятно обнаружи, что он прячет немало скелетов в шкафу. Чем выше стоишь, тем больше и длиннее за спиной шлейф из искалеченных и уничтоженных судеб и жизней». «Не бывает высоты без жертв, малышка, не бывает!» Невольно вздрагиваю от его слов. «И длинный за тобой шлейф?» Спрашиваю осторожно. Он долго не отвечает, но потом говорит с неохотой. «Да, ангел». Я киваю и благодарна ему за честность, хотя и без этого уже знаю, что Денис совсем не ангел и что в криминальном мире не выжить, не испачкав руки в крови. Поправляю очки, облизываю губы и интересуюсь. Слушай, а вот как ты видишь свою и нашу жизнь, например, через 15 лет? Ты уверен, что будешь все еще жив? Слышу фырканье в трубке, и Денис отвечает. Я вижу нас в большом доме, ангел. Рядом с домом слышно шум моря или океана. Сам я уже отошел от дел, занимаюсь воспитанием наших детей, и у нас родилось пятеро или больше. Еще занимаюсь с тобой, родная. Мы разводим лам. «Лам?» – переспрашиваю удивленно. «Почему именно ламы, а не козы или куры?» «Тебя удивило только это?» «Хорошо, пусть будут лошади и виноградники», – смеется Денис. «Значит, ты согласна на пятерых карапузов?» «Не слишком много. Ворчу чисто для проформы. И вообще ты сказал, что занимаешься детьми, а я, значит, занимаюсь делом. Короче, работаю». «Нет, родная, со мной тебе работать нет необходимости». Ты займешься каким-нибудь безобидным делом. Картины рисуй, переводами занимайся. Предлагаешь мне фриланс? Прихожу в недоумение от его слов. Ты серьезно? Почему нет, ангел? Мы счастливы и наслаждаемся каждым новым днем. Любим друг друга, любим своих детей. А я люблю город, Денис. Мне нравится эта суета, быстрый темп, энергия. Я хочу работать, как планировала. Хочу сделать карьеру и... Ты совсем не романтична, малышка, ворчит Денис. «Зато ты, мечтатель», — фыркаю я. «Не боишься, что тихая и спокойная жизнь у моря наскучит? И я наскучу?» «Нет». «Без раздумий», — говорит Денис, «ты не можешь мне наскучить, родная. И жизнь, которая нас ждет, тоже не будет скучной». «Конечно, жизнь женщины, которая за мужчиной, что не совсем дружит с законом, вряд ли будет скучной». Денис словно слышит мои мысли и произносит. «Разводить лошадей, виноградники и растить детей — Дело хлопотное и очень интересное, так что поскучать нам не удастся. Я поддерживаю разговор. Мы еще долго болтаем обо всем и ни о чем. Прощаясь, понимаю, что теперь долго не только не увижу Дениса, но и не услышу. Даже смски от него вряд ли получу, хотя он обещает, что постарается что-то придумать и связаться со мной, но на самом деле не хочет подвергать меня опасности. Поэтому не стоит лишний раз надеяться. Остается только ждать.